Глава 23. Конкуренция. Антонина Павловна не узнали? Грузная вахтерша с солидным бейджиком администратор подслеповато уставилась на высокого симпатичного парня, который стоял перед ней, сжимая в руке охапку шикарных роз. Сусу, Мишка, ты что ли? Айда вымахал сорванец. Не узнать, прямо красавец мужчина стал. Вот вы совсем не изменились, Тетнина. «Скажешь, что же?» – пожилая женщина смущенно покраснела. «Лет-то сколько прошло? Видать, мимо вас прошли. Вот, это вам. Скажите, Антонина Павловна, а директор у себя? Усатый нянь, что ли?» В актерше подмигнула молодому человеку, мол, знаю я, как вы нас за глаза называли, проказники. «Да вроде был с утра. Ты у Настеньки спроси». Она снова ему подмигнула, только теперь уже иначе. Было у этой женщины давно уже неопределенного возраста особый талант. Вкладывать разный смысл в самое обычное подмигивание. Например, сейчас оно было заигрывающим и многообещающим. «Секретарша у нас новенькая, симпатичная, свободная. И цветочки ты забери свои, нечего мне тут аллергии всякие разводить». И Антонина Павловна снова подмигнула. Заметив гостя с цветами, действительно довольно привлекательная девушка, что сидела в приемной, смущенно опустила взгляд, демонстрируя густые и длинные перламутровые ресницы, словно сделанные из дымчатого стекла того же оттенка, что и голубые глаза секретарши. Новый писк моды. «Вот это вам!» Сумракс положил букет на стол и деловито поинтересовался. «А Георгий Владленович на месте?» «Да-да, только он занят». «По тендеру?» «Да, но, думаю, это у них ненадолго, так что вы можете подождать здесь. Присаживайтесь». Настенька запорхала по комнате, достала со шкафа высокий графин, налила в него воды и, привычным движением широких ножниц, подрезав стебли, поставила букет в вазу. «Так я тоже по тендеру?» «Вам придется подождать». Голос девушки звучал одновременно бархатисто-учтиво, но при этом твердо, не допуская возражений. «Могу дать вам доступ к вирту злу интерната. Может, кофе?» Интернат на официальном языке назывался районным социально-образовательным учреждением для внесемейных и трудных подростков. По-простому это был сиротский приют, в котором вырос, воспитывался и получил базовое образование Михаил. И вот теперь, несколько лет спустя, он вернулся в до боли знакомые стены. Ждать ему пришлось почти полчаса, прежде чем посетители вышли. Их лица были скрыты проекционными приват-масками. Гости очень хотели остаться неузнанными, поэтому молодой человек демонстративно уставился в окно, даже не пытаясь рассмотреть загадочную парочку. «Георгий Владленович!» Секретарша коснулась кончиками пальцев виска, активируя интерком. «К вам тут еще один посетитель!» Девушка вопросительно уставилась на Сумракса. «Михаил Суслов. Он знает, помнит». «Михаил Суслов!» — повторила Настенька. «Говорит, что вы его знаете». Она кивнула и указала на приветливо распахнувшуюся дверь. «Мишаня! Вот уж кого не ожидал увидеть снова. Сколько лет, сколько зим. Ты проходи, проходи, присаживайся, рассказывай. Как там учеба твоя? Закончил? Выучился?» «Так уже несколько лет как? На ландшафтного дизайнера». «Коньяк? Вино? Сок?» «Нет-нет, просто воды. Георгий Владленович, а ведь к вам не просто так, а по делу». «С газом или без газа? Может, кофе? Настенька готовит отличный кофе». Да, кофе будет в самый раз. Ну ты, садись, садись. Что за дело? Бумаги какие-то нужны. Все сделаем, все подпишем. Биографию тебе образцовую нарисуем. Наоборот, это я к вам с предложением приехал. Узнал про ваш тендер и хочу принять участие. Разумеется, как представитель компании, с которой работаю, и как будущий куратор дизайн-проекта. Ого, неожиданно. Вот только я сильно сомневаюсь, что вам удастся его выиграть. У нас есть несколько интересных предложений от довольно солидных компаний, давно работающих на рынке. «Георгий Владленович, вы же понимаете, что их в первую очередь интересуют выделенные приюту на ремонт деньги?» «Как и всех», – развел директор руками. «В нашем мире не пилят только те, у кого нет пилы или доступа к лесу. И любое снижение стоимости проекта идет в ущерб качеству работы. Но не за свой же счет им цены снижать, верно? Тем более, если они такие солидные и опытные, как вы говорите. Миша, давай я просто скажу тебе прямо. Если ты пришел разъяснять мне прописные истины, то лишь напрасно потратил свое время». «Настя, где наш кофе?» «Мы готовы сделать проект по реальной себестоимости, без маржи, откатов и прочих махинаций, потому что я хочу помочь дому, в котором вырос, а не нажиться за счет сирот». «Эх, суслик-суслик, ты же понимаешь, что дело не только в цене». Мужчина залпом осушил бокал и характерным жестом указал пальцем в потолок. «У нас пять кандидатов. Шесть». «Хорошо, шесть. И то это если вас допустят к тендеру, а я уже знаю, кто должен победить, и спорить бесполезно». А если, допустим, за дизайн-проект возьмется сертифицированный специалист Виртукома? Ого! А вот это было неожиданно, признаю, Михаил, ты смог меня удивить. Если в тендер ввяжется корпорация такого уровня, то, думаю, кое-кому придется подвинуться. На самом деле, я просто внештатный дизайнер одного из их проектов, но если опустить эти незначительные детали, то... Эх! Мужчина снова плеснул в опустевший бокал и сделал глоток. Извини, но... А если вы, скажем, заболеете, и бумаги будет подписывать временно исполняющий обязанности, у которого нет таких указаний, и он вообще не в курсе ситуации, а просто выберет действительно самый лучший вариант? Авантюра. чистейшая воды авантюра. Да у меня и замов-то нет. Может, пара проектов затеряется среди каких-нибудь бумаг и не попадет на рассмотрение? Бумаги? Мы живем в 21 веке, и тендерные файлы очень непросто «потерять», как ты выразился. Там дублирующие протоколы, и система защиты, опять же, это государственные деньги, а значит и уровень контроля соответствующий. А вот теперь моя очередь удивляться. Вы где слов-то таких нахватались, Георгий Владленович? Лучше не спрашивай. Директор махнул рукой. Кажется, я догадываюсь. Стасик, погодите, так он еще здесь и все безобразничает? Ну так вот вам и ответ, как эти документы потеряются. Пусть он хакнет базу и просто подменит ваш стопроцентный проект копией другого. Ну типа где-то что-то что-то перепутали. Стасик, он же хакер по прозвищу Стазис, был одним из приютских вундеркиндов и мог взломать что угодно, от робота-пылесоса до интернатской бухгалтерии. Чем периодически занимался, исключительно ради потехи и из любви к искусству. И вообще был гораст на авантюрные и наглые затеи. Например, однажды создал фейковые сайты для сбора пожертвований от имени Единой Церкви на строительство реабилитационного центра для пострадавших от равнодушия Господня. А за счёт собранных денег юный хакер оплатил своё удалённое обучение в одном из престижных британских вузов по специальности информационной безопасности и закупил для приюта новую компьютерную технику, на чём и попался. «Даже не знаю». «Вот», — Михаил положил на стол карту данных, Вы просто посмотрите мой проект. Виды работ, дизайн-макет, сметы. Это черновой вариант, но, думаю, по сумме мы сможем ужаться еще процентов на 5-7. Или построить бассейн, который вы нам обещали лет 8 назад. Губы директора расплылись в улыбке, отчего его сидящие усы забавно встопорщились. 9. 9 лет назад. Молодой был наивный и глупый. Ох, как же время летит. Макет отмечен маркером вертукома. Он настоящий, правда, его я получал под другой проект, но об этом знаем только мы с вами. А моя компания выступает в роли подрядчика. Мы ни разу не делали таких масштабных заказов, и для нас очень важно получить его в портфолио и сделать всё максимально качественно». «А потянете?» «Да», — Михаил ответил твёрдо. «Можете считать, что я просто возвращаю долг своей «Альма-Матер», о чём мечтаю уже несколько лет. А тут как раз подвернулась такая удобная возможность». «Хорошо. Ты ведь понимаешь, что ваш проект действительно должен быть лучшим, а не просто хорошим?» «Разумеется. Но если стазис, то есть если Стас скинет мне данные по конкурентным проектам, то это очень поможет». Раздался осторожный стук в дверь, и в кабинет вошла секретарша. «Спасибо, Настенька. Послушай, ты не могла бы найти мне воспитанника Фролова? Пусть заглянет ко мне как можно скорее». «Хорошо, Георгий Владленович, поищу. Ещё что-нибудь?» «Жаль, что нельзя просто верт отключить, как раньше. Сразу бы разбираться прибежал». Улыбнулся Суслов Сумракс. «Ну давай, рассказывай». Дождавшись, когда девушка покинет комнату, директор пододвинул чашку с дымящимся кофе своему гостю. «Как ты? Где ты? Столько лет не виделись. Сам знаешь, мы рады успехам наших воспитанников». «Да ничего особенного. Живу, как и все. Закончил институт, нашел работу по специальности, переехал. Потом открыли с приятелем свою фирму в той же сфере и неплохо выстрелили. За пару лет почти в пятеро выросли. Я свою долю продал, и теперь вольный стрелок». Хотя иногда мне бывший компаньон подкидывает заказы. Или я ему. Вот как с вашим тендером. Жена, дети. Увы, Михаил развел руками. Над этим проектом я только начал работать. Нет, военный искусственный интеллект не разбирался в политике и плавал в социальном устройстве даже виртуального общества. Но он уже успел разобраться в игровых механиках, которые касались выбора лидера поселения, и эти свои знания собирался использовать. В каждом игровом поселении есть свой глава по умолчанию, тот, кого на эту должность назначили разработчики, и как минимум один-два конкурента, которые потенциально могут стать новым лидером, мирным или силовым путем сменив прежнего. У них есть понимание ситуации, есть ресурсы и амбиции, обычно заложенные в характер персонажей, и вариант развития личного сценария, который мотивирует и облегчает задачу карьерного роста. Но в теории пост старосты может занять любой непись, если у него достаточно влияния, положительная репутация и на его стороне будет большинство голосов населения. В особо радикальных случаях достаточно просто желания и небольшого войска. Но против таких нелегальных выскочек начинают работать заложенные разработчиками сценарии сдерживания. В свое время Шардон прекрасно ощутил это на себе. Поэтому его первоочередной задачей был именно поиск легальных конкурентов, назначенных на эту роль создателями мира фантазии амбиции которых система будет поддерживать а не препятствовать, а уж рыжий лис ей в этом поможет. прихватив с собой шныгу эфеста кряжестого орка из шайки у рукхая владеющего кузнечным ремеслом он отправился во взгорок вместе с переговорщиками расстояние до поселения было чуть больше чем до деревушки гоблинов и дорога заняла почти два часа. когда группа пересекла условную границу владения бывшего атамана у система выдала предупреждающее сообщение: Вы вступили на территорию банды орков. Потеряны бонусы убежища. Кривый лог. Список. Получены бонусы убежища. Орочи-урочи. Список. Местный разбойничий лагерь был на уровень повыше, но Рукхай делал упор исключительно на боевые и атакующие возможности своей банды при его развитии. Поэтому вся группа получила плюс 3 к урону, плюс 10 к точности, плюс 8% к скорости атаки, а также бафы «Храбрость» и «Кровавая пелена». Если верить трехкратному прогону через чемпиона арены с базовыми параметрами и с упрощенными настройками, то на этой территории головорезы банды «Рыжего лиса» в среднем получали плюс 6,2% к боевой эффективности. Пометка. Для ведения боевых действий владения у рук хая имеют наивысший приоритет. Пометка номер два. Проверить бонусы на остальных территориях. Багын в разведка идти. Твоя тут ждать, «Рыжий лис скомандовал переговорщик, когда впереди показался холм, окруженный чистоколом с нанизанными на него звериными черепами. Взгора Грымха, поселение орков. С той стороны раздавался зловещий лязг металла и гортанные выкрики, а над холмом вздымались черные столбы дыма. Но нет, это не враг напал на деревню. Именно так обычно и выглядел ремесленный поселок орков, который славится своими кузнецами. Почему? Шардон открыл карту и проверил свою репутацию в посёлке. Средний уровень страха и уважения чуть выше среднего. Очень хороший показатель, который не грозил никакими неприятностями ни ему, ни членам его банды. В страже есть люди-барона. Донесут о чужаках, расскажут про рыжего лиса. Пришлось ждать. Появился оппозиционер спустя полчаса. И не один, а в компании пузатенького орка в замызганном переднике который неуклюже переваливался с ноги на ногу, демонстрируя невероятное сочетание приличной амплитуды колебания тела с почти сверхъестественной этого же самого тела устойчивостью. Или, говоря простым языком, он был в стиль купьян и едва держался на ногах, но каким-то чудом ухитрился ни разу не споткнуться и не упасть. «Ты?» – ткнул пьянчуга в грудь атамана, безошибочно выделив его среди остальных. «Меня зовут Рыжий Лис. «На!» – довольно кивнул орк, при этом едва ли не падая на Шардона. Персонаж Бурбак предлагает вам прочесть документ «Договор купли-продажи». Искин подтвердил свое согласие, и перед ним открылось окно интерфейса с содержимым договора, по которому Бурбак, владелец пятийного дома под названием «Пьяный Орг», передавал во владение свой трактир и прилагающееся к нему имущество, включая рабочий персонал, за сумму в... «Двадцать тысяч?» – переспросил атаман. «Ага», – почесал неуверенно затылок его зеленокожий коллега. «Десять. Неа». Орк мотнул головой и, увлечённый её непомерным весом, сделал несколько шагов в сторону, пытаясь сохранить нарушившееся равновесие. «Да он же пьяный!» – догадался Фест. «Ага!» – не стал скрывать Бурбак. «Горе у меня!» «Какое?» «Трактир продаю!» – тяжело вздохнул тот. «Кормильцы своего и...» «Поильца!» «Десять!» «Мало!» Голос орка окреп. «Пиво нынче знаешь, сколько стоит у меня?» «Дорого!» «Двенадцать! Двадцать! Моя цена! Эк! На-ка, хлебни!» Шардон протянул пьянчуге пузырёк с зельем. «Это ещё что такое?» – недоверчиво взял зелье орк. «Настойка. Торговаться помогает». Разумеется, он не стал уточнять, кому именно поможет торговаться это зелье. Бурбак откупорил пузырёк, понюхал и расплылся в довольной улыбке. «Травами пахнет. Крепкая настойка». И залпом осушил сосуд, в котором действительно оказался усиленный концентрат тройного смешивания, и он подействовал мгновенно, снимая все дебафы опьянения с трактирщика. «Я предлагаю тебе 10 тысяч за твой трактир, и бесплатный завтрак, и ужин, пожизненно». «И пиво!» – потребовал протрезвевший трактирщик. И скин провел нехитрый расчет. «Нет, 35 тысяч, и золотым меньше!» Внезапно повысил цену Бурбак. «Погоди, было же 20. Пьяный был добрый, считал плохо». Шардон понял, что ошибся и затуманенный алкоголем разум бурбака назначил незавышенную цену, а наоборот едва не продешевил почти вдвое. Военный искусственный интеллект быстро изучил гайды и выяснил, что сильное опьянение снижает не только некоторые параметры, но и некоторые умения завязанные на интеллект и ловкость. например, навыки торговли, оценки, каллиграфии, шитья, дизайна и так далее. Так давай сейчас с тобой в трактир пойдем за стол сядем и вместе все пересчитаем. Вкратчиво сказал он, аккуратно беря орка под локоток и протягивая ему кружку с пенным благословенным. «За знакомство!» Три часа и полтора бочонка крепкого пива спустя атаман Рыжий Лис стал владельцем трактира «Пьяный орк» и одним из жителей поселения Взгора Грымха, отдав за это 15 тысяч золота. Впрочем, это оказалась очень выгодная инвестиция Во-первых, Шардон добавил в сеть пивного барона уже третий трактир. Во-вторых, он стал обладателем расширенного интерфейса и получил доступ к информации о поселке и его жителях. И в-третьих, выяснил, что именно бывший трактирщик Бурбак был одним из двух легальных кандидатов на пост старосты поселка. Вторым оказался некий ремесленник Пачачули, которого поддерживали торговцы, основные поставщики ресурсов и заказчики у местных мастеров. «Послушай, уважаемый». Обратился он к Орку, который отчаянно пытался не уснуть прямо за столом. «Ик!» – отозвался тот. «Не хочешь ли ты стать старостой этого славного поселка?» «А что, можно?» «Думаю, что да. Разумеется, это потребует определенных финансовых вложений и времени, но я уверен, что могу спланировать предвыборную кампанию и провести среди населения агитационную работу достаточную, чтобы гарантировать твою победу в борьбе за пост старосты». «Ик, ничего, не понял». «Я сделаю тебя самым главным!» «Бурбак нравится», – кивнул Орк, едва не ударив лбом в стол. «Чего надо от бурбак? Деньги. И есть золото. Давай, делай бурбак новый староста». Изрядно подвыпивший, снова, бывший трактирщик оказался на редкость покладистым, а еще он был богат благодаря недавней продаже таверны, свободен и отчаянно смел. «Хорошо. Мне нужно 8 минут и 16 секунд, чтобы составить предварительный план твоей компании, и тогда ты сможешь с ним ознакомиться». «А мне... мне надо два кувшин с пивом, куриная рука, нога, пять куриных ног, низкакаши и хлеб, 10 хлеба и еще три пива». Орк Бурбак уставился на Шардона. Глаза того закатились и подернулись едва заметной пеленой. Почти все вычислительные ресурсы его были заняты планированием. «Эй, моя, кому говори?» Пьянчуга стукнул по столу. «Что? Что случилось?» Военный скин поставил активные процессы на паузу, высвобождая ресурсы и огляделся по сторонам, оценивая обстановку. «Бурбак хочет еще пиво и жрать!» По столу покатились золотые монеты. «Твоя теперь новый трактирщик! Тащи мой заказ, быстро!»